Женщины носили белые передники в полоску и голубые капоры, оставлявшие в тени их лица. Может быть, все они были из этого городка, из окрестных ферм? А какая вообще-то разница? Аранд опустился обратно на солому, наблюдая за тем, как между его ступнями исчезает деревня. Огороженные поля и подровненные живые изгороди тянулись вдоль дороги. Над маленькими домиками ферм с краснокирпичными трубами поднимались дымки.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 «Че за фургоны?» Ранд покачал головой и Мэтт кивнул. Он совсем ничего не видел. Мастер Кинч мельком глянул на ребят, потом опять передвинул трупы и хлопнул вожжами. Только и всего. Но Ранд это заметил. Лошадь прибавила шаг. «Глаза все еще болят?» спросил рант Мэтт дотронулся до шарфа, обмотанного вокруг головы. «Не, не очень. Пока на солнце не гляжу. А ты как? Ты себя лучше чувствуешь?»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 «Чего вы знаете о к темного?» Лицо мастера Кинча напряглось. «Делайте, как вам хочется», — сказал он и причмокнул, погоняя лошадь. Двуколка покатила по проселочной дороге, и мастер Кинч ни разу не оглянулся. Мэтт посмотрел на Ранда, хмурость исчезла с его лица. «Прости, Ранд, тебе нужно где-то отдохнуть. Может, если мы пойдем за ним?» Он пожал плечами.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 Дождь лил всю ночь напролет, пока не пошатываясь, шли прочь от пляжащего восьчика, нещадно стягаемые струями воды из громыхающего черного неба, то и дело рассекаемого молнией. Од... Одежда их промокла в считанные минуты. Через час Аран почувствовал себя так, будто вот такой же его... Тоже вымокло насквозь, но четыре короля остались позади. С мэтом все было в порядке, однако в темноте он шел как слепой, болезненно щурясь при ярко вспыхивающих молниях, которые на миг выхватывали из мрака резко очерченные силуэты деревьев. Ранд вел друга за руку, но мэт все равно каждый шаг делал неуверенно. Тревога избороздила лоб Рандо морщинами Если мэт не обретет вновь зрение, они будут плестись не быстрее улитки. Так им никогда не удрать. Мэтт будто прочитал мысли Ранда. Как не натягивал Мэтт капюшон, дождь все равно стекал по его прилипшим к лицу волосам. «Ранда!» — произнес он. «Ты не бросишь меня, правда? Если я начну отставать!» — голос его дрожал. «Я не брошу тебя!» — Ранда покрепче сжал руку друга. «Ни за что не брошу! Да поможет нам свет!» Над головой у него прогремел гром. мы споткнулся и чуть не упал, потянул за собой Ранда. — Нам нужно остановиться, Мэтт. Если мы так будем идти, ты себе ноги переломаешь. «Год — год не успел Мэтт произнести это слово, как молния рассекла мрак, и в краткой вспышке ранд прочел имя по губам Мэтта. — Он мертв. — Он должен быть мертв, Свет. Пусть он был бы мертв.